Тризна Утро выдалось темным. Молодой Ерила только явил себя миру и начал набирать силу, помалу, на один прискок. А в закопченной избе сидел одинокий муж, попивая отвар трав с медом. Мечтательно смотрел на свою поделку. За скорузлыми пальцами перочиным ножом вырезал из ствола сгоревшей ели фигурку полуношницы. Начертив угольком глаза, Артем долго смотрел на полученный результат, загадочно улыбаясь. «Забыл! Про наказ с цепня забыл!» — вскрикнул здоровяк, схватил мешки из-под шишек, лопату и топор, помчался в гости к Федору. Постучался в дверь, затем в окно, трижды окликнул соседа. Не дождавшись ответа, обошел дом по кругу, стучась по стенам и в окна. Трижды обошел, пока решился. «Я иду!» Медвежья дверь всегда открывалась наружу, чтобы лесной хозяин весом не мог выломать ее, а засов сдерживал натиск великана. Схватив топор, переживший длинную ночь мужчина принялся выбивать массивную воротину. Наконец, перерубив засов, потянул дверь на себя. Ледяное безмолвие, белые стены и потолок, а у печи сгоревшая сосна и замерзшее тело Федора, Разваленное на куски палачом. Грудь была разорвана и зияла чернотой, а возле нее лежал большой кусок ограненного рубина величиной с кулак в обрамлении бело-голубого хрусталя. Артем поднял Сердце тьмы и положил его на стол. Собрав тело в два мешка, увидел приготовленные для траура саван и свечи. Пойдем с цепень семилетов в миру, Федор, будем тебе новый дом под крестом справлять. Лишь к вечеру пробил Лихолетов в мерзлую землю, а расстелив сукну, заметил две записки. Первой, ожидаемо, была молитва за упокой а вторая личная для Артема. Невольный могильщик принялся ножом освобождать ледяную плоть от одежды, а позже складывать сложную мозаику. Окончательно потерявшись в темноте, просто сгреб непонятные куски в кучу. Молитву твою прочитаю завтра, не вижу ничего. От себя лишь скажу. Каков бы ни был твой путь, что закончился на острове, ты видел жизнь во всех красках и грязи. Правильными твои шаги были или нет, пусть судит твой бог, но я буду скучать по твоим выходкам и каверзам. Они крепили мою веру и терпение. Пусть мать-земля смилуется над тобой и проводит за грань. Покойся с миром, родич. В тепле, растирая озябшие пальцы, единственный житель острова рассматривал фигурку Мары. Вспоминая лик полуношницы и ее гордую улыбку, лицо озарилось мечтаниями о новой встрече. Его грезы потеснило ворчание домового. Ут, епишкины поросята! Прости, хранитель дома!» Задумался. «А еда уж остыла! Сейчас разогрею, перекушу быстро, да на твою долю выделю». С надеждой выглядывая из окна, Артем жаждал увидеть белую тень полуношницы. Хоть и сам понимал, ее время после вечерней зорки наспех перекусив, приготовился изучать молитву за упокой. Морщась, будто от зубной боли, выговаривал заумные слова, тем не менее подмечая глубокий смысл. За вычурным слогом пряталась надежда. Закончив с молитвой, открыл вторую записку от сцепня. Если я читаю свои каракули, то уже весной уеду с этого проклятого места, купив себе свободу и прощение. Если нет, то даже рад, что так все случилось. Хоть ты мне и не доверил свое истинное имя, не злюсь, ибо понимаю, каждому встречному поперечному такое не сообщают. Даже вижу, как ты трижды обходишь дом, стучась во все окна и стены. Заветы предков запрещают тебе войти в дверь без разрешения. Живи с миром, родич. В доме, где ты нашел записку, есть подпол. Там я сложил весь добрый инструмент с поселка. Тебе назло. Прости, дурака. Но наше противостояние отдало мне сил продержаться эту долгую осень. Прощай, Артем, и не поминай лихом, Надеюсь, ты соберешь свой род. У меня есть внучка Акулина в городе Ельск. Если сможешь, помоги. Сгинет она без правильной руки. Сын мой пропойца. А она, почитай, сирота при живом родителе. А еще я все это время гадил возле твоего сарая. Так что по весне обо мне еще вспомнишь. Вот паскуда. С грустной улыбкой воскликнул Артем. — Ничего, я твое дерьмо на компост пущу и цветочки у твоей могилки им накормлю. Затем дополнил свою коллекцию резных фигур сердцем тьмы.